ЭПИЛОГ 2 Черная Герран обнаружила, что умереть — это все равно, что избавиться от газов в животе, только теперь вместо вони из тела вышла душа. Однако черная Герран почувствовала несказанное облегчение, отделавшись от скрипучего старого тела и превратившись в чистый дух. Демоницы тени, которых она звала сёстрами, крепко держали её душу, тащили по острому, как бритва лесу вулканического стекла и рекам лавы, к чёрным шпилям замка князя Шемхарая. Судьба вполне ожидаемая, ведь ради власти чёрная Герран много лет назад заключила тёмную сделку, и теперь настало время отдавать долг. Её родные спасены, и это самое главное, что бы ни случилось с ней самой. 40 лет назад она даже и представить себе не могла нечто подобное. Впереди возвышались зубчатые башни замка князя Шемхарая, стены из черного стекла, объятые пламенем. В огне мелькали лица, раздавались жуткие крики агонии. Шемхарай украсил свой дом множеством замученных душ, демонстрируя свою огромную власть и богатство, учитывая, что души — валюта Хелрата. Их завывания были музыкой для его ушей, но черный герран это показалось слишком вульгарным. Дорогу к его башне обрамляли ржавые, раскачивающиеся виселицы. На них болтались человеческие души и проклятые демоны, которых пожирали мелкие бесы и прочие низшие существа адского мира. Некоторые пленники тянули к ней руки через решетки, умоляли и сквернословили, пока стражи вели ее мимо. Несколько измученных душ ее узнали — Это были старые аристократы Эссара, на которых она выпотрошила собственноручно и отправила в качестве дара князю. Эти души начали радостно смеяться. Даже после сорока лет мучения они не забыли, кто обрек их на адские страдания. Глодающие их демоны прыснули в стороны, испуганные неожиданным весельем жертв. Дверь в башню была сделана из черепа древнего дракона — Челюсть опустилась, впуская гостей, пожелтевшие клыки ростом с черную герран приветствовали их в логове Шамхарая. С обеих сторон по пути к большому залу стояла знать Хелрата, те немногие, кто не хотел выпотрошить Шамхарая и выставить его голову на своих стенах. Адские рыцари в черных шипастых доспехах и с замысловатыми клинками молча смотрели, как она проходит мимо, их глаза излучали жутковатое сияние. Бароны в виде зверей с человеческими лицами пританцовывали и шутили. Президенты в мантиях и с оленьими рогами в окружении песцов и помощников сладострастно рассматривали ее. Графы и маркизы с ястребиными головами, с украшениями, выкованными из человеческих душ, проводили по ней когтистыми пальцами, мучая, пробуя на вкус, но не причиняя вреда ее душе. Черная Герран не задрожала и не крикнула. Она посмотрела им прямо в глаза. «Я это запомню», — сказала она. И многие тут же отвернулись, прежде чем сумрачные стражи потащили ее дальше. Двери со зловещим скрипом распахнулись, и за ними показался затянутый дымом зал, скудно освещенный жаровнями для душ, и завывания тех, кто в них поджаривался, отражались эхом от балок на потолке. Огромные витражные окна выходили на озера из огня и дыма. На приподнятой площадке стоял трон из костей, перетянутый человеческой кожей. На подушках из живой стенающей плоти восседал великий князь шимхарай раздувшаяся жаба размером с боевого коня, с огненными глазами и языком. По бокам от него стояли два рыцаря ада с телами из черного железа и острыми, как бритва, когтями. Стражи потащили ее вперед, и следом за ней в зал вошла вся демоническая знать — Демоницы тени отпустили ее с низким ревом, а потом скрылись по углам мрачного зала. «Черная герран», — сказал Шимхарай, причмокивая багровыми губами и брызжа слюной, — «я наделил тебя властью взамен на много обещаний, не все из которых выполнены. Пришло время расплатиться по долгам». Из-за своей промахи ты будешь служить мне до той поры, пока твоя жалкая душонка не износится. Черная Геран не собиралась терять время в загробной жизни на любезности и болтовню о пустяках. Она перешла прямо к делу. — Ты просто мелкая зазнавшаяся жаба, Шем. Вот уж не собираюсь выслушивать недоумка вроде тебя. Повисла тишина. Потрясенная тишина наполнила весь огромный зал. Даже страдающие души, горящие в жаровнях, на мгновение перестали кричать. Шимхарай рассмеялся, хлюпая складками и лоскутами скользкой кожи. — Меня всегда забавляло человеческое высокомерие, старая корга. Я с большим удовольствием научу тебя молить об ощаде у моих ног. Твои крики будут восхитительной музыкой для моих ушей. Его глаза ярко вспыхнули, а огненный язык облизал толстые слюнявые губы. Черная Герран посмотрела на собравшуюся знать Хелрата и ухмыльнулась, а потом обвела взглядом всех остальных. Некоторые из тех, кто в прошлом имел с ней колдовские дела, быстро прошмыгнули сквозь толпу к двери, как мудро с их стороны. Взгляд черной Герран задержался на стальных телохранителях князя. — Увы, бедняга Шем! — После смерти Малифера ты остался совершенно беззащитным. Ты всегда слишком сильно на него полагался. Великий князь Шемхарай подался вперед, его пестрое тело гротескно раздулось. Смертные вечно слишком много о себе воображают, хотя на самом деле они всего лишь еда и забава. «У тебя здесь нет власти, старая корга, никаких магических колец на иссохшей плоти и костях». Твоё высокомерие принесёт тебе лишь больше мучений!» Чёрная Герран фыркнула. «Я имею право быть высокомерной, потому что хорошо подготовилась, а ты никогда не отличался воображением. Думаешь, я 40 лет сидела сложа руки и терпеливо ждала, пока ты заберёшь мою душу? Какой же ты тупой! Твоя проблема в том, Шем, что ты относишься к своим подчинённым как к собственности. Этим ты не заслужишь преданности». Только страх. Я же, напротив, получила и то, и другое. Ко мне, сестрички!» За огромными окнами все потемнело, а потом начались крики, завывания, боли и паники проникали все глубже в замок. к Шемхарай взревел, и два его телохранителя бросились на нее. Железные клыки и когти стремились разорвать ее душу. Черная геррану стояла на ногах, и наполненный дымом зал взорвался. Сотни ее сестер-демониц проскользнули сквозь щели в каменной кладке и вонзили клыки и когти в собравшуюся знать. В одиночку демоницы тени считались слабыми, но никто не видел, чтобы столько их собиралось вместе. Никто и не подозревал, что черная Герран вскормила стольких демонов. Некоторые стражи Шамхарая зарубили своих же собратьев, закрыли дверь в зал и обратили клинки против взбудораженных гостей, пытавшихся бежать. Зал наполнился воплями и шипением, пол залила горящая черная кровь. Когти железных стражей вонзались в демониц, с легкостью разрубая ее сестер, в то время как слабые демоницы оставляли на их крепких телах только царапины. Но демониц было слишком много, они буквально наводнили большой зал, и стражи начали уставать. Побеждены, вскрыты и выпотрошены, чтобы сестры могли полакомиться их сердцами. Некоторые величайшие демоны, присутствовавшие при ее унижении, уже пали. Горстку графов и президентов схватили и разорвали в клочья еще до того, как они поняли, что происходит. Некоторых закололи в спину их же слуги. Групки баронов и рыцарей ада отчаянно сражались с хлынувшим на них теневым потоком. Пылающие мечи, колдовство и когти скашивали сестер черный герран пачками. Но неудержимый поток извне заполнял образовавшиеся бреши. Перед черный герран встали три старейшие и самые сильные демоницы. Огромные черные силуэты с обсидиановыми когтями и клыками гораздо большего размера, чем обычно бывает у этого племени. — Как ты вскормила такую армию? — потребовал ответа Ашимхарай. — У тебя не хватило бы сил их содержать. Тебе помог какой-то другой князь? Скажи, я обещаю сожрать тебя быстро. «Я готовилась к этому дню одна», — ответила она, — «с того самого мгновения, когда мы заключили эту паршивую сделку. Я заключила договор с мелкой демоницей тенью из тех, которых ты использовал только чтобы шпионить, а также со всеми ее будущими потомками. Смертные души валюта Хелрата Шем, и их у меня было в избытке». «Пока я завоевывала Эссаран, я отправила сюда несметные тысячи, чтобы породить и вскормить мою армию, и последние сорок лет мои сестры хорошо питались и крепли. Каждый враг, с которым я разделывалась за мирные годы, только прибавлял им сил. А потом появились Империя Света и Принц Сокол. Прекрасный способ накопить силы, намного превосходящие твои. Признаюсь, возможно, я слегка вмешалась в процесс». Кто-то должен был подкинуть этому болвану идею создать империю. Пока вы, демоны, заключали свои маленькие сделки и отбирали души, то тут, то там, я скашивала души своих врагов, как пшеничные поля. — Ты принадлежишь мне! — закричал и пока его союзники продолжали умирать. — Мое имя вырезано на твоей душе! Черная Герран захохотала и подняла руку. «Может, ты и владеешь моей душой, Шемхарай, но главный закон Хелрата — сила правит бал. Ты можешь сохранить только то, что способен забрать и удержать, а когда я тебя убью, твои притязания обратятся в ничто. После смерти Малифера ты обречен». Воздух вокруг Шемхарая вспыхнул, его пеструю кожу охватил сверхъестественный огонь. Шамхарай высунул язык и резким движением прожег шею одному из своих приспешников. Как-никак Шамхарай оставался князем Хелрата, разжиревшим и могущественным после того, как тысячи лет питался человеческими душами. Тени нахлынули на него, кусая и раздирая горящую плоть. Многие сестры погибли, превратившись в пепел от одного прикосновения. Черная Герран обернулась и посмотрела на вход в большой зал». Дорога была очищена, а выжившие аристократы прижались к стенам, с помощью магии и прочих умений отбиваясь от потока клыков и когтей, пытающихся сожрать их сердца. Шемхарай рассмеялся. Его паучьи лапы пожинали кошмарный урожай мелких демонов, роящихся вокруг. хо князь! Эти жалкие отбросы меня не одолеют! Демониц и черный герран с шипением и яростью набрасывались на него, и на мгновение он даже упал на колени, но все попытки нанести ему раны заканчивались царапинами. Два стражника Шемхарая переметнулись на сторону черной герран и открыли двери, впуская демониц с тяжелыми глиняными горшками, крышки которых были запечатаны толстым слоем воска. Черная герран махнула рукой, приглашая их внутрь. «Может, и так, Шем?» Но кто сказал, что я полагаюсь лишь на оружие твоего племени? Я попросила демониц теней украсть кое-что у безумного алхимика, и специально для тебя еще и доработала это. Демоницы прыгнули в свалку, орудуя тяжелыми горшками, как камнями, и те разбились о твердую шкуру князя. Все тело Шимхарая залила грязно-зеленая жидкость, загасив его пламя. Он повернулся и оторвал атакующим головы, а когда остальные сестры попятились, в смятении пытался понять, в чем же заключается ее план. Его могучая армия была уже на подходе к замку, и задержка лишь играла ему на руку. Точнее, ему так казалось. Черная Герран решила, что Джерак Хайден наверняка с удовольствием сделал бы пометки в блокноте, глядя, как кислота разъедает демоническую плоть князя. Огромные куски его шкуры покрылись волдырями и сходили с трупьями. Он с воем катался по полу, словно мог погасить этот огонь, а потом уставился горящими ненавистью глазами на черную герран. Она попятилась, а сестры-демоницы пожертвовали собой, чтобы задержать князя. Его шкура пузырилась и трескалась, слезала и падала, открывая мягкие пульсирующие розовые мышцы, но он не сводил с нее взгляда. Шемхарай почти схватил ее, обвив языком ее лодыжку, но одна демоница успела поднять зазубренный меч убитого рыцаря Ада и отсекла князю язык. Шемхарай визгом отпрянул, разбрызгивая вокруг себя кровь. Израненный князь запаниковал и впился когтями в прожженные кислотой раны в толстой шкуре. Он катался по полу и молотил руками, в ярости пожирая мелких демониц целиком. Но в конце концов он упал. Демоницы оторвали ему одну ногу и пожирали его живьем. Демоница с мечом воткнула клинок в раздутое брюхо, пригвоздив герцога к полу собственного замка. Черная Герран подняла упавший нож и приблизилась к князю. Она воткнула клинок в толстое тело и попыталась распороть его от шеи до паха, но плоть демона оказалась слишком крепкой. Рыцари Ада пришли ей на помощь, рассекли кости и сухожилья, Обнажив пульсирующее сердце подвывающего герцога, она вырезала сердце и триумфально подняла, а затем погрузила в него зубы. Князь Шемхарай задрожал и поднял к ней трясущуюся руку. «Прошу тебя! Обещаю!» Она оторвала кусок прочной мышцы и начала жевать. В ее горло полилась черная жижа. Его кровь обожгла гортань, как хорошие виски, проникая в самую душу. В желудке жар стал нарастать, как в горниле. Несмотря на чудовищную боль, она кусала и рвала сердце. С каждым глотком в нее вливалась сила Шамхарая, хотя она могла справиться с ним и сама. Она и не заметила, как он затих. Она опустилась на колени, и ее тело начало меняться. Кожа потемнела и отвердела. Пальцы и ногти удлинились, превратившись в жуткие когти. Короткие седые волосы отросли в темную, как ночь, шелковистую гриву. Человеческая душа стала душой демона, которую могут сдержать лишь самая сильная воля и заклинание. Наконец ей удалось победить в величайшей игре царств богов и властителей. Покорение Эссарана по сравнению с этим — сущий пустяк. Новая княгиня Хелрата поднялась на когтистых лапах и откинула волосы назад на твердые шипы хребта. Она обвела горящим взглядом всех собравшихся в тронном зале, и все они преклонились перед ней. Она повернулась к демоницам теням, своим темным сестрам. «Приведите моих смертных родных! И побыстрее!» Она молча ждала их возвращения, и за эти часы никто не посмел открыть рот или шевельнуть пальцем. Наконец демоницы вернулись из пещер сумеречных земель Хелрата, просочились сквозь стены и стеклись у ее ног. Из тени высунулась человеческая рука, а за ней показалась голова ее дочери Хелины. Та осмотрела тронный зал и остановила взгляд на существе которое когда-то было ее матерью. Через несколько секунд она ее узнала, а потом вздохнула и вышла из тени, протянула руку и вытащила оттуда сыновей. Тристан и Эдмонд встали рядом с ней, с разинутыми ртами, взирая на бабушку и толпу демонов. «Мама», — сказала Хелина, скрестив руки на груди, — «полагаю, это означает, что ты победила, но не думай, что мы падем перед тобой ниц». Демоны нервно перетаптывались, услышав, каким тоном она разговаривает с княгиней. «Шемхарай, издох», — сказала черная Герран, вставая с трона и мягко шагнув к родным. Падать ниц не стоит. Мы же семья. Она протянула когтистую руку, и Тристан отпрыгнул. Она подавила внезапно нахлынувшую злость и осторожно опустила руку. Похоже, нужно еще приноровиться к новому облику. «Империи света больше не существует», — объявила она. «Вам ничто не угрожает. Можете отправляться домой. Хелрад — неподходящее место для воспитания детей». Хелина печально покачала головой. «Мы не можем вернуться в Тарнбрук. В нас течет кровь черный герран, и об этом никогда не забудут». «Тогда мы подготовим для вас новый дом в землях смертных», — отозвалась черная герран. «Подальше от фанатиков, демонов и несчастий. Вы будете жить там долго и счастливо». «Мы были счастливы прежде», — сказала Хелина. «Когда ты была просто Далией». В кои-то веки у черной Герран не нашлось ответа. Ее дочь глубоко вздохнула, шагнула вперед и обвела руками демоницу мать, не обращая внимания на царапающие кожу шипы. «Я тебя люблю». Княгиня Герран задрожала. Она откашлялась и смахнула горючие слезы из черной крови. «Ну ладно, наверное, стоит обучить тебя азам обращения с демонами, прежде чем ты отправишься обратно в Эссаран». «Не хотелось бы, чтобы ты стала мне совсем чужой!» Хелина прищурилась. «Никаких сделок с демонами!» «Никаких сделок!» Хелина кивнула, отошла назад и взяла сыновей за руки. Потом обвела взглядом тронный зал всех устрашающих демонов и презрительно фыркнула. «Отдаю тебе должное. Для начала неплохо. Что же касается вас, то скоро моя мать будет править всем хелратом». «Лучше не вставайте у нее на пути, если не хотите нарваться на неприятности». Княгине Герран Хелрадской нравилась мысль о том, что она будет править всем хелратом. «Со временем так и будет, и она отомстит Мэйвен». Она размяла когтистые пальцы и улыбнулась. «Нельзя никому позволять безнаказанно заколоть ее в сердце. Это плохо скажется на репутации». Мэйвен заслужила вечные муки за свои злодеяния. Рано или поздно кто-нибудь ее убьет, в особенности, если этого кого-то подтолкнуть в нужном направлении, и тогда княгиня Герран заберет порочную душу своей бывшей соратницы, и какое замечательное оружие можно из нее получить. Княгиня Герран уселась на трон и поклялась, она начнет править так, что смертные демоны и даже старые боги будут дрожать от одного упоминания ее имени. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2023 году.